Глава седьмая. Наверное, глупо, но единственное, что пришло мне в голову, это... Знаешь, ни один мужчина пока не предлагал мне ничего подобного. Ну да, замуж предлагали, горячую постель и роль любовницы тоже. А вот до должности личного палача как-то не доходило. Как рад быть первым! Широко улыбнулся наемник. Еще не первый, я не согласилась. Пребывая в прострации, проговорила я. «А я у тебя согласия и не спрашивал. Прямо как вы, когда натравили на мои скромные доходы налоговую». Парировал Лаор, щелкнув меня по носу. «Если ты беспокоишься, что будешь вся в крови, то выберем самый чистый способ. Я там иглы отравленные. От поцелуя смерти тоже нос воротить не буду. Ты девочка привлекательная. Хоть перед кончиной хорошо будет». Пока у меня крутились невидимые шестеренки в голове, в разговор вмешался откуда-то в миг появившийся фолиант. Поцелуй смерти – это, по сути, сложнейший ритуал. А Адель даже котов в жертву принести не может. Не то, что высшую нечисть убить. Но если она согласна, то я готов быть на подхвате. Мы сделаем все в лучшем виде, господин, высшая нечисть. Что даже ваш хладный труп не станет умертвием. Можем вас в пепел превратить. Нет, все же, если я способна на убийство, то разве что определенного гримуара. Жаль, что это невозможно. Угу, а мой прах собрать в тот красивый горшочек и сохранить на долгую память», – язвительно протянул Лаур. «Но я, пожалуй, откажусь. Мне хватит коротенького и скромного убийства на родовом алтаре». Шутка это или не шутка, однако я ощущала непреодолимое желание просто выпить, причем напиток покрепче кофе. Хотелось открыть то припрятанное нечистью коллекционное шампанское, но в принципе хватит и чашечки валерьянки. Надо отпраздновать, что в конце концов впервые умирать предстоит не мне, а у меня останутся деньги, и соседняя камера лилит. Или, так как нечисть по сути это не особо и законно, мне дадут не такой большой срок. Знаешь, шо Лаорушка, Адель приличная ведьма, так что свои такие предложения делай какой-нибудь другой бабе. Или вон пляшивого черного гримуара забери. Я не плешивый Так будешь, если не свалишь. И ж ты хозяйка ему не нравится. Так и ты не колбаса копченая так-то, чтобы нам нравился. И не икра добавила Морель. «Жемчужная», вспомнилась мне. А потом я предложила всем то, что выручает меня во всех непонятных ситуациях. Позвала всех на кухню пить чай. Мне кажется, я ничьемничала в лавке разве что с матушкой Рея и Эвой. И то исключительно потому, что они ко мне не в гости пожаловали, а чисто поругаться. Когда кот разлил по чашкам чай, а я разрезала вкусный пирог, приготовленный уже мной, но по рецепту домового, княжуля воскликнула. «Адель, наша кухня – это прям-таки настоящее лобное место». Ее закладка отмокала в блюдце с душистым фруктовым сбором с тонизирующим эффектом. «И что, даже казни были?» – проявил интерес Фолиант. Он тоже увязался за нами, но, видимо, исключительно с целью присоединиться к убийству наемника, потому что от чая отказался. «Нет, но определенно будут, если ты-таки не перестанешь меня бесить», – нервно прошелестел страницами мой гримуар. «Да чего же вы страшно прекрасная женщина, княженция Сара?» Темный гримуар махнул закладкой и вопросил. «Почитаем вечером про самые кровавые казни столетия». «А ты шалун!» «Или как этих модных с и в латексе называют?» Лаор, приподняв светлые брови, поглядывал на беседу двух гримуаров. «Адель, дашь мне их на пару дней?» Повернувшись ко мне, спросил он. «У меня отпуск. Я уже даже не знаю, что делать дома». Даже успел все дела с налоговой наладить, представляешь? И поэтому решил со скуки свести счеты и с жизнью тоже. Морель сложила лапки на груди. «Это ты спрашиваешь, потому что хочешь еще и в столичную редакцию написать?» — хмыкнул мужчина. «Так и представляю, как на первых полосах будет красоваться заголовок. Даже у наемников святой инквизиции бывает депрессия». «Спасибо за идею», — сдержанно проговорила мышь, невинным жестом поправив чепчик. Надо будет поговорить с ней. Мало ли вдруг ее гражданская сознательность выльется в очередные неприятности на мою голову. Отпив от своей чашки успокаивающий сбор из мелисы, ромашки и мяты, я напомнила Лаору, что он собирался со мной поговорить. И уж тем более не о том, что ему в отпуске нечем заняться, и он бы с удовольствием развлекся с моими гримуарами. Про свое предстоящее убийство я не могу рассказать подробнее. Но вот как именно мы дойдем до этого... Об этом ты должна знать. Ты же понимаешь, что мой родственник, который сейчас владеет поместьем Харвис, будет не рад нашему появлению. И тем более он меня даже за порог не пустит. Решила сразу же уточнить этот момент я. Но у меня до сих пор слова наемника не укладывались в голове. Я очень надеялась, что это лишь шутка. Или он хочет что-то другое. Может, ритуал такой странный. Представитель высшей нечисти очаровательно улыбнулся. И мои губы против воли тоже растянулись в улыбке. Кажется, иногда я не могу совладать с собой и попадаю под его чары «Поправочка. Незаконно владеет», – парировал он. «Милая моя, Дель, мы живем с тобой в магическом мире. И главой рода становится сильнейший маг рода, вне зависимости от половой принадлежности. Я навел справки о твоем дяде. Точнее, он даже не прямой потомок Харвисов. Какая-то десятая ветвь и седьмая вода на киселе». К тому же очень примечательно, что у него всего две искры, а его единственный сын и наследник и вовсе пустышка. Напомню тебе, как именно становится главой рода, если не срабатывает вежливое предупреждение. Напоминать было не нужно, я прекрасно это знала. Магическая дуэль. Правда, сейчас она не практикуется. Все же народ предпочитает договариваться и в крайних случаях прибегать к подобному. А в моем случае две искры против моих двенадцати. Пока дядя будет плести заклинание и сдувать пот от перенапряжения, я спокойно успею войти в поместье и сменить замки. Но все же не это меня беспокоило. Что именно кроется в предложении Лаора? Что он откопал столько информации? А О своем магическом потенциале я не распространялась на каждом углу. И что ты мне предлагаешь? Вызывать пожилого человека на магическую дуэль и обзавестись еще одной проблемой в виде убыточного особняка? У меня проблемы так хватает. Работа тоже выше крыши. И денег теперь тоже хоть лопатой греби», — усмехнулся представитель клана Икоэп. Дорогая, я тебе по секрету скажу, что если бы поместье было таким уж убыточным, то вряд ли бы твой дядька обзавелся двумя подбородками и огромным животом, а его сын совсем недавно купил новую карету и установил золотой зуб. Так как аргументы, приведенные Лаором, заставили меня задуматься, Я неосознанно начала прикидывать, как именно можно устроить поездку в родовое поместье. Всегда считала золотые зубы полной безвкусицей. Раздался голос княжуля. Особенно, когда они за чужой счет. «Адель, ты еще сидишь? Собирай вещи, мы едем забирать свое. Ты что, забыла, что если у человека есть деньги на зубы, значит он богат?» Никогда не считала себя меркантильной особой. Но все же взрослая жизнь вынудила меня полюбить деньги я всерьез задумалась о предложении Лаора. Вряд ли его убийство будет окончательным. Но в смысле придется его еще хоронить на территории поместья, потому что для человека, который планирует покончить жизнью, у него слишком жизнерадостный настрой. И учитывая, что он не стал раскрывать подробности ритуала, а так деньги, которые я получила от налоговой, и то, что я получу в итоге с его помощью поместья, это хорошая плата за... Хм, услугу. Лаор. «А как ты мне предлагаешь заявиться в поместье? Не буду же я выбивать дверь и требовать дуэль?» Озабоченно, нахмурившись, спросила я. «Это как-то недальновидно будет». Мужчина подался вперед, внезапно оказавшись близко, на грани приличия, а затем щелкнул меня по носу и широко улыбнулся. «А тебе и не надо никого вызывать на дуэль. Мы все обставим красиво и без драк». «Как думаешь, что нужно эмансипированной девице с хорошим, приданным и процветающим бизнесом?» Почесав кончик носа, я нахмурилась. Хорошие управленцы, дабы этот самый бизнес не увял? И если честно, это было прямо очень нужно, так как размер обретенных активов, конечно же, приятно грел душу. Но собственный здравый смысл и Сарочкина житейская мудрость подсказывали, что такие суммы в неопытных руках не задерживаются. Ну, это тоже, но я про статус дорогая. Но чтобы стать леди Харвис полноценно... Тебе нужна бумажка, подписанная главой рода на магическом алтаре. Как-то у меня ни разу в голове не возникла мысль, что я могу на законных основаниях приобрести статус леди. Раньше я не придавала этому ценность, но теперь, вступив во взрослую жизнь, осознала истину. Все в жизни решают деньги и статус, как оказалось даже в любви. А если? Качнула головой, будто таким нехитрым способом можно было вытряхнуть из головы всякие глупости. Наши отношения с Рэем изначально были провальными. Видимо, он просто не любил меня достаточно сильно, раз отступил и выбрал договорный брак. То есть мы едем к дяде и просим принять меня в рот, и он показывает нам алтарь, резюмировала я. Лаор кивнул, мол, правильно мыслишь умница. Но как это поможет мне забрать поместье? Только не говори, что никак, потому что я уже настроилась на получение недвижимости и покупку точно такой же кареты, как у дяди. Наемник хлопнул себя по лбу. «А зуб золотой не хочешь?» – недовольно просил он. «Адель, не глупи. Алтарь у нас что?» «Правильно, магический артефакт. Наделенный частицей сознания. Не как твои остроумные грюмуары, но все же. Он выберет тебя и...» «И мы торжественно турнем всех лишних из нашего поместья», заключила княжуля, взволнованно дернув закладкой. «Мне нравится план. Адель, ты таки почему не летишь собирать шмотки?» «Тебе напомнить про дядю Монию и его наследников?» Я тут же дала отрицательный ответ. «Эта история у меня уже от языка отскакивала. Да и у меня еще не закончено обучение и не получена долгожданная корочка. К тому же, если я могу оставить свою лавку на лайну, то лавку брата, которая временно на мне, просто некому», – продолжила я. Брату досталось очень прибыльная чайная на главной площади. Это было последним делом отца. Судя по тем бумагам, что мне вручил мистер Тордис, он там неплохо справлялся, и дела у него были куда лучше моих. Чайная работала беспростое, а цены были приемлемые для среднего класса, тогда как вокруг располагались лишь дорогие ресторации. По плану я туда должна была заявиться с проверкой завтра, и в мой график совершенно не вписывалась поездка в поместье. Однако лаор быстро нашел способ разгрузить меня. «Ерунда. Я пришлю своего управляющего». Он за всем проследит. И поверь, от него ни одна монетка не утечет в левый карман. За деятельностью Лайны тоже проследит. Это тот управляющий, который из налоговой решил не делить твои монетки? Невинным тоном поинтересовалась Морель. Она точно озвучила мои мысли. Потому я выжидающе посмотрела на невозмутимого наемника. Нет, это новый, который выбил огромную скидку на погашение долга и особый налоговый статус. Сверкнул тот улыбкой. А предыдущий удобряет полисадник и теперь у меня во дворе растут очень красивые розы. Адель, хочешь посмотреть? Девушки же любят цветочки. От его голоса с бархатной хрипотцой у меня по коже пошли мурашки. В юности каждая дева грезит мыслью, что однажды красивый мужчина с серьезными намерениями. Таким вот вкрачивым голосом пригласит ее полюбоваться на розочке. И вроде бы что может пойти не так в этом простом мечтании. Все. И предлагает наемник. И намерения у него серьезные разве что в сторону алтаря, и под розочками лежит чей-то труп. Романтика. «Пожалуй, откажусь», – пробормотала я, обнимая свою кружку пальцами, делая глоток чая и уточнила почему-то важный для меня нюанс. «Надеюсь, удобряет специальными веществами, а не собой». «Ты меня за кого принимаешь?» – возмутился представитель клана Инкоэп. Я только выдохнула. Как он продолжил? «Собой, конечно». Не люблю, когда меня водят за нос. Все, не бледней. Тебя я простил. Но исключительно за красивые глазки. Давай дальше думать, как дойти до моего убийства.